«Есть еще кое-что, на что тебе стоило бы взглянуть», — говорит он. «Погуляй минут пять и приезжай в класс, я там пока все подготовлю». «Что подготовишь?» Таинственно улыбнувшись, шакал отъезжает. Я с тревогой слежу, как он приближается к пандусу. При подъеме гирик будет явно недостаточно, чтобы удержать коляску. Рюкзак перевесит. Но табаки на ходу извлекает из кармашка на спинке мустанга веревку с кошкой, разматывает ее и лихо забрасывает на крыльцо, с первой попытки зацепив крючем за перила. Даже не дернув за веревку, чтобы убедиться, что крюк не соскользнет, он взлетает по пандусу, перебирая по ней руками. Уже на крыльце не удерживается и оглядывается на меня. «Видел ли я? Оценил ли?» «Я видел и оценил». И смотав свое абордажное приспособление, довольный табаки скрывается в дверях. Между первым и вторым этажами я натыкаюсь на Лерри. Он тоже здорово загорел и отрастил клочковатую бородку. Вчера я его не разглядел как следует. «Привет, курильщик», — говорит он. «Ты как, здоров теперь? Ничего не болит?» Я говорю, что все в порядке, и спрашиваю, не знает ли он, что за достопримечательность собирается показать мне табаки в классе. «Это его коллекция», — пренебрежительно машет рукой Лэри. «Ерунда всякая. Кучка хлам по правде говоря. Но не вздумай его так назвать. Табаки тебя просто убьет». Я говорю... «Спасибо, что предупредил». Лэри говорит, «Не за что, старик». Он спускается загорать, а я поднимаюсь глядеть на коллекцию. Коллекция действительно оказывается кучей хлама, сваленной посреди класса. Столы отодвинуты к стенам, наверное, чтобы освободить ей место. На одном столе сидит русалка, спрятавшись под волосами, так что только кончики кет торчат. Табаки, застывшие у подножия коллекционной горы, сам кажется ее фрагментом, ожившим экспонатом. «Ну?» — спрашивает он. «Как тебе все это?» Придав лицу вдумчивое выражение, объезжаю коллекцию. Большого впечатления она не производит. Обычная барахолка. Пара картин, две огромные фотографии перекрестка, наклеенные на деревянные щиты, ржавая птичья клетка, огромный сапог, потрепанный пуф... Пыльная коробка с кассетами и разложенные на стульях мелочи. Коробочки, книги, кулоны и тому подобная чепуха. Делаю еще один круг. Дальше ездить вокруг коллекции невозможно, и я говорю табаки. «Очень мило. И что все это означает?» «Как? Ты не помнишь? Я еще при тебе начал ее собирать. Это все ничейные вещи. Совсем-совсем ничьи. Никто их не признает своими. Никто их не помнит у других». Они вдруг всплывают где-нибудь сами по себе, совершенно таинственным образом. «Ага», — говорю я. «Понятно. Ничего мне, конечно, не понятно. Как эти вещи могут быть ничьими? Ясно, что тех, кто ими пользовался, сейчас в доме нет. Ну и что? Дом пропустил через себя столько народа. Кто может утверждать, что знает хозяина каждой вещи, которую здесь можно найти?» «Ну, скажи, скажи все это вслух!» — ворчит шакал. «Хватит прикидываться! Я же вижу, куда кренит твои мысли!» «Видишь, и молодец!» — говорю я. «Желаю твоей коллекции удачного пополнения!» Русалка соскакивает со стола и подбегает ко мне, позвякивая колокольчиками в волосах. «Ты не веришь? Но это правда совсем ничье!» «Русалка мне нравится!» Она похожа на котенка, не открыточного пушистика, а бездомного, тощего, с невозможно красивыми глазами. Таких подбираешь, даже если они к тебе не лезут. И я говорю, конечно, я верю, верю, что все, что вы здесь насобирали, совсем ничье, никому не принадлежит. И, конечно, это удивительно и странно находить такие вот вещи. Я только не понимаю, зачем это нужно. Табаки глядит на меня чуть ли не с жалостью. «Понимаешь», — говорит он, — «жизнь не течет по прямой. Она как расходящиеся по воде круги. На каждом круге повторяются старые истории, чуть изменившись, но никто этого не замечает, никто не узнает их. Принято думать, что время, в котором ты, новенькое, с иголочки, только что вытканное, а в природе всегда повторяется один и тот же узор. Их на самом деле совсем немного, этих узоров». «Но при здесь это старье?» Он обиженно вздыхает. «Притом, что море, например, всегда выбрасывает на берег одно и то же, и всегда разное. Если при тебе приплыл сучок, это еще не значит, что в прошлый раз не было ракушки. Поэтому умный соберет все в кучку, добавит в нее то, что собрано другими, а потом рассказывает о том, что приплывало в старые времена, и будет знать, что приносит море». Табаки не издевается. Он абсолютно серьезен, но звучит все сказанное, как бред сумасшедшего. Русалка слушает его, широко распахнув глаза, светясь от восторга. «Я думаю о том, какой она в сущности ребёнок, и о том, что сам табаки тоже порядочный младенец». «Это ничьи вещи», — настойчиво повторяет табаки. «У них нет хозяина. Но для чего-то же они пролежали по углам, потерянными столько времени. Для чего-то вдруг нашлись. Может, в них спрятано какое-то волшебство». Вокруг нас разбросаны ответы на любые вопросы. Надо только суметь отыскать их. Начавший искать становится охотником. Солнце бьет в оконное стекла. Прищурившись, гляжу в окно. Будь табаки один, мне было бы легче. Но их, свихнувшихся охотников за старьем, двое. И второе, девчонка, которая любит сказки. Поэтому я говорю только, все это ужасно интересно. Я не совсем понял, но, наверное, все так и есть, как ты говоришь на лбу у русалки появляются две морщинки беленькие почти незаметные от собаки съеживается вот только не надо нас жалеть говорит русалка мы ведь не для того тебя позвали чтобы ты нас жалел бросая прощальный взгляд на охотничий трофеи шакала и выезжая из класса кажется мы поссорились полчаса я трачу на поиски своего дневника тетради нигде не видно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 По-моему, у него депрессия от передозировки зелёного. От того, что он не снимает зелёные очки. прочел на стене. «Братья и сёстры, не валяйте дурака! Он уже близко!» «Умник!» «Ночью будет проведена честная компания Тем, кто на третьем круге, явка не обязательно. Свой человек!»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 что которые все замазали, подровняли и переместились на первый этаж. Стремянки и защитная пленка на полу остались. Говорят, завтра прибудут маляры. Лагерь логов на первом временно свернут. Лэри вернулся в спальню. Логи теперь весь день торчат во дворе, потому что от вида коридоров им не по себе, а находиться в спальнях они уже отвыкли. «Я на охоту», — говорит табакивый, руливая утром из спальни. К подножке его мустанга каждый день добавляется еще одна гирька, но рюкзак тяжелеет быстрее. ездит табаки, гремя и позвякивая, как скобяная лавка на колесах. «Он уже как белый рыцарь», — говорит лорд. «Падает через каждые два-три метра. В конце концов покалечится». «Положимся на его везение», — говорит сфинкс. «Не отнимать же у него рюкзак. Это будет похуже нашествие ерихончиков». «Нет, конечно», — пугается лорд. «Лучше уж тогда сразу в автобус». «Что за автобус такой?» — спрашиваю я Лэри после завтрака, про который все кругом говорят. Он зевает, как крокодил, и уныло таращится. «Автобус? Да нет никакого автобуса. Ты чего? Откуда бы он взялся? Просто болтают люди. Кто-то пошутил, остальные подхватили». «И ты подхватил? Ты тоже все время о нем болтаешь?» «Я...» Он почему-то обижается. «Ничего я не подхватывал. Зачем мне это? У меня своих проблем хватает». «То есть тебе это ни к чему. Тебе и так хорошо». Лэри совсем мрачнеет. «Конечно, мне хорошо. Я что? Мне скажут автобус, я и сяду в него». «Сядешь в придуманный автобус?» Не веря своим ушам, уточняю я. «Надо будет сесть, сяду». Лэри нервно оглядывается и нагибается ко мне. Левый глаз его жутко косит. «Странные у тебя вопросы какие-то, курильщик», — говорит он шёпотом. «Не нравятся мне они, понятно? Ты лучше езжай своей дорогой, а то у меня дела. Не до тебя мне, понятно?» прочел на стене. Непрестанно размышляя, открыл закон непротивления. За справками обращаться в шестую с трёх ноль ноль до трёх ноль пяти. Большой брат. Ко мне подходит крысёнок Белобрюх и, стесняясь, просит написать о нём в той своей тетрадке. «Зачем?» — удивляюсь я. «Чтобы я там тоже был!» Смотрит умоляюще, щёки вымазаны шоколадом, сам как будто лет на пять младше, чем все здешние. «Слушай, а вообще-то сколько тебе лет?» — спрашиваю я его. «Шестнадцать», — говорит Белобрюх сразу мрачнее. «Ну и что?» «Зачем тебе нужно быть в моём дневнике? Только честно». «Это мой первый круг», — признается он убитым тоном. «Я должен фиксироваться, где только смогу, а не то вылечу». «Куда?» — я уже почти завываю. «Куда ты вылетишь?» Белобрюх глядит на меня с ужасом и пятится. Я еду на него, а он, видно, не понимает, что только для того, чтобы извиниться, потому что разворачивается и улепетывает со всех ног, не оглядываясь, и никакие мои «постой» и «эй» на него не действуют. Сфинкс говорит, что если я буду пугать малолеток, он надает мне по шее. Это он меня напугал, а не я его. Утром просыпаюсь от какой-то возни у окна, открываю глаза и вижу, что все сгрудились у подоконника. Что-то обсуждают, спорят и кричат. «Говорю вам, это Соломон и Дон вернулись!» — орёт шакал. «С отрядом мстителей единомышленников, вот увидите, я угадал!» А я считаю, что это люди из соседних домов высказывает предположение лэри явились требовать чтобы дом поскорее сносили устали уже ждать да нет же это точно чьи то родители волнуется рыже только родители способны на такое ты думаешь там могут быть наши бабушки с ужасом спрашивает слепой он тоже торчит у подоконника на наружу конечно не высовывается почему именно бабушки удивляется рыже что там такое кричу я что случилось ко мне оборачивается только сфинкс «Там палатки, возле самого дома», — объясняет он, — «четыре штуки». «Кемпинг!» — орёт табаки повисший на оконной решётке. «Целый кемпинг мстителей!» Я начинаю одеваться, почему-то в страшной спешке. На подоконник мне не взобраться даже если с него все слезут, но я всё равно веду себя так, как будто сейчас встану, растолкаю всех и тоже посмотрю. Единственный, кто остался на кровати, кроме меня, — лорд. Курит и делает вид, что ему на всё наплевать. «Бабушки как раз вряд ли поселились бы в палатках», — говорит рыжая. «Мне так кажется». Рыжая стоит на подоконнике в полный рост, в куце и маечке на бретельках и в трусах. Майка не дотягивает до пупка, а трусики у нее ярко-красные, под цвет волос. Под мышкой зажат пыльный мишка. Я соображаю, что лорду это вовсе не нравится, что он потому сидит такой мрачный, что рыжая торчит в окне полуголая, хотя ему бы лучше радоваться, что не совсем голышом. Она и без майки бы там запросто встала, уж я-то знаю. «У слепого паранойя!» — хихикает табаки. «В последнее время ему везде мерещатся чьи-нибудь бабушки. Он просто потерял из-за них покой». «А почему не дедушки?» — спрашивает русалка. «Интересно, когда они вылезут наружу?» — говорит Лэри. «Я уже одет и подползаю к краю кровати, поближе к ним. Не посмотреть, так послушать». Македонский, заметив мой интерес, подходит к кровати. Хочешь поглядеть? Ползи к окну, я тебя подсажу. Не надо, говорю я. Пока я ползу к окну, русалка с него слезает. Она в мужской пижаме, которая велика ей, размера натрий. Рукава она подвернула, но штанины болтаются, как у клоуна. Рыжая, держась за решетку, протягивает мне руку и втаскивает наверх, почти без помощи подталкивающего снизу македонского. И вот я, наконец, их вижу. Четыре палатки, две защитного цвета, одна оранжевая. И одна тускло-синяя. Стоят они действительно вплотную к сетке, как будто дом вырастил их на себе за ночь, как грибы. «Мне кажется, это экстремалы из шестой», — задумчиво говорит сфинкс. «Может, черный решил начать приучать их к наружности? Поэтапно?» «Пойдем во двор», — кричит рыже. погляди на них вблизи». «А завтрак?» — возмущается шакал. «Вы все совсем уже перестали завтракать. Мне одному в столовой скучно». Я смотрю на палатки дольше всех, потому что последним их увидел и потому что не смогу слезть. Всем уже надоело обсуждать это явление, и через некоторое время я остаюсь на подоконнике один. Македонский, снимая меня, старательно отворачивается от окна. — Ты чего? — спрашиваю я его. Он пожимает плечами. — Так, не интересно — Почему-то я ему не верю. В коридоре все дружно мрачнеют и надевают тёмные очки. Стены уже не страшные. Они теперь светло-кремовые, ровные и чистенькие. Вот только ужасно воняет краской. «Ну и теперь, как продолжение могильника», — сокрушается Лэри. «Как жить?» Остальные помалкивают. Во дворе собралось уже полдома. Многие в пижамах. Становится ясно, что сфинкс во всяком случае ошибся. Псы шестой здесь ни при чём. Им также не терпится выяснить, кто прячется в палатках, как всем остальным. Даже братья-поросята здесь сидят редком, сдвинув коляски, и глазеют с одинаково приоткрытыми ртами. К сетке, правда, никто не рискует приблизиться. Наконец, полог одной из палаток откидывается, выпуская троих. В мешковатых комбинезонах защитного цвета, бритых наголо, с пустыми глазами, один в один, как у медведя рыжий. желание познакомиться с ними ни у кого не возникает, Наоборот, все, кто стоял ближе к сетке, отходят от нее подальше. Когда через пару минут я оглядываюсь, мне кажется, что во дворе нас стало намного меньше. Один из палаточников прижимается к сетке, изобразив на лице улыбку. Я на предельной скорости откатываюсь к крыльцу и, только упершись колесами в лестницу, понимаю, что еще никогда в жизни не ездил задом наперед так быстро. Лэри обгоняет меня и взлетает вверх по ступенькам. «Пустая шкура!» — бормочет он на бегу. «Пустая шкура!» Логи один за другим скрываются в дверях. Палаточник просовывает сквозь ячейки сетки пальцы и что-то говорит. Продолжаю улыбаться. Лучше бы он этого не делал. Легче было бы смотреть, как это делает медведь-рыжий. Двор стремительно пустеет. Мимо меня проезжают братья-поросята, и каждый задевает мою коляску, потому что я торчу под самой лестницей. Потом пробегают зебра и мертвец, толкая перед собой зареванного слона, и чуть не переворачивают. Одним из последних беглецов оказывается шакал. «Чего они хотят?» — спрашиваю я его. «Кто они такие?» «Пустые шкуры», — отвечает он деловито, разматывая веревку с абордажным крюком. «Ищут того, кто, как им кажется, их заполнит». «Я ничего не понял!» — кричу я ему, но он уже на крыльце, и яростно обсуждает что-то с рыжим, и не слышит меня. «В мироздании есть три царства», — ответил старец. «Это царство без наваждений, царство наваждений и царство истины». Дуньюэ. Новые приключения царя обезьян. Слепой пересекает двор, втянувший за день солнечный жар. Асфальт приятно греет ступни. Щетинка газонной травы покалывает. Под дубом трава густеет и становится мягче. Он останавливается перед деревом, дает рукам войти в него, и на ладонях остаются ребристые отпечатки коры. Поднимается медленно, хотя мог бы взлететь как кошка, но это не его дерево, сегодня он гость на нем. Коридор направо от входа без дверей. Там когда-то висели качели, которые слон оборвал с криком «Я лечу!». <связывая> Налево узкий проход для мелких и худых. Эта ветка прохладнее остальных, хранящих следы подъемов и спусков, и подниматься по ней приятнее. Слепой поднимается на свист, чтобы предупредить о себе. Горбач говорит «Привет!» и шелестит веткой. В приветствии не слышно радости, но слепой другого и не ждал горбач залез сюда мечтая уединиться, а не для того чтобы принимать гостей зато карка не на нет ты продирающиеся к нему сквозь листву выражает восторг крылья смазывают по щеке на плече образуется желе из помеа она стала тяжелее и пахнет от нее полноценной взрослой вороной, то есть не очень приятно пока они с нанятой гладят друг друга горбач спрашивает что слепому понадобилось на дереве да в общем то ничего говорит слепой «Сыграешь для меня?» Горбач молчит. На нет отлетает и таранит крону, распевая во все горло, пляшет у них над головами, шумит за троих, делая вид, что ее очень много. Слепой вытирает майку, ладонь становится липкой. «Зачем?» — спрашивает Горбач. Голос его другой, не тот, что в спальне, уверенный голос, хотя и тихий. Слепой делает шаг вперед. Лицо, как бумажная маска, На ладонях извивы дерева и птичий помет. Говорит «Просто так». И садится в чешевидную развилку. Единственное место здесь, где можно сидеть с удобствами. Он выбирал это место всегда, предпочитая его другим. Сидящего здесь не видно ни снизу, ни из окон. Это самое сердце дерева. Горбач утомлен своим отшельничеством. Трудно оставаться одному, привыкнув жить среди многих. А то, чем он хотел успокоить себя, не принесет ему облегчения. Луна светит по ночам в полную силу, воздух пахнет беспокойством. Горбач — часть беспокойства, от которого он сбежал. Он принес его с собой и разместил среди веток, надеясь, что тишина и древесная жизнь что-нибудь с этим сделают, что-нибудь, чего не может сделать он сам. Все ведут себя одинаково. Мечутся, стараясь спрятать все свое поглубже в себя. Прячутся сами и прячут своих птиц. Пятятся, пятятся и пахнут страхом, стараясь при этом улыбаться. Острить, ссориться, кормиться и размножаться. А Горбач не умеет, как все. Его хватает только на первую, откровенную часть действий, и это делает его еще более несчастным. Запах ванили и немытых волос. Первый он носит на шее в мешочке с трубочным табаком. Они молчат, пока Горбач собирает слова для слепого, пока слепой ждет, что он их соберет. А потом Горбач уходит по трясучей ветке куда-то, возвращается, садится напротив, и начинает играть. Очень тихо. Почти колыбельную, но колыбельную неправильную, в которой нет ни покоя, ни ласки. Сквозь ее нарочитую нежность на слепого веет холодом его одиночество. Слепой ждет, что это исчезнет, когда Горбач увлечется и забудет о его присутствии, о том, что играет не для себя, но он не забывает. — Ты доволен? Слепой протягивает руку. — Дай, я напомню тебе кое-что. Флейта ложится на ладонь, даже не теплая, горячая, как те участки стен, на которых только что писали что-то важное. Следы от рук всегда жарче и различимее. На ладонях слепого струятся извивы дерева, мертвое дерево ложится вслед живого, и он играет песню, услышанную когда-то. В ней ветер, летающие листья и человек в центре вихревого кольца из них, защищенный от всего и одновременно уязвимый. «Слепой играет хорошо, потому что не в первый раз. Ему нечего стыдиться, он ничего не испортил». «Что это?» — спрашивает Горбач. «То, что ты играл когда-то во дворе. Не помнишь?» Горбач покачал головой. Они часто так отвечают слепому, потом спохватываются и озвучивают свои гримасы, когда в этом обычно уже не бывает нужды. «Не помню такого». Слепой играет еще отрывок, слышу по отстраненному умолчанию Горбача, что он так и не узнал свою песню. «Слишком много повторов». Слепой не говорит, что это его повторы, что это он чертил так вокруг себя защитную сеть, что магия монотонности в том и состоит, что сама себя замыкает в круг, повторяясь снова и снова, пока конец не сомкнется с началом, создав непроницаемую зону вокруг играющего». Вместо несказанных слов он возвращает флейту. «Чужие песни с чужих пластинок испортили Горбача. И даже живя на дереве, он не может больше колдовать. Теперь ему кажется примитивным напевом то, что он делал когда-то так хорошо. «Дерево не на пользу тебе», — говорит слепой. «Одиночество тоже. Спускайся, поищи внизу то, что потерял. Может, найдешь больше, чем ожидаешь найти Сити здесь». «Откуда ты знаешь, что я хочу найти, сидя здесь, и что уже нашел? С чего ты взял, что знаешь, что творится у меня в голове?» на нетто оперенным мешком падает на плечо слепому и страстно клюет в мочку уха. «А может, ты спустишься сам и перестанешь доставать меня?» — спрашивает горбач, снимая с него птицу. «Оставишь меня в покое?» Отстранившись от его слов, тона и карканья Нанетты, не угадывая их действия по произведенному шуму, Слепой вызывает в памяти плеск плавников большой рыбы, плавающей в тазу, и весь погружается в этот звук. Когда-то давно кто-то сделал это, пустил рыбу в таз с водой и поставил его на пол в комнате, где он жил. Слепой просидел рядом с тем тазом столько часов, что теперь может вызвать эти звуки даже в самом шумном месте, вызвать и убаюкать себя ими. Он приносит свою большую рыбу, поселяет в ветках дуба, как чешуйчатую птицу, и оставляет плескаться и плавать среди листьев. Чем дольше она делает это, тем ему спокойнее. Он гасит все звуки, кроме тихого плеска, и держит мир под водой. Когда после он дотрагивается до ветки, возле которой сидит, кора не теплее его пальцев, ведь он смыл с дуба все следы прошлого, и какое-то время дерево будет стоять нетронутым, как первобытный дуб в первобытном лесу. Горбач притихает, будто услышав сотворенное им. Десятки тропинок над ними, утончающихся и обрывающихся в ничто. Десятки разных путей, толще и уже, и все кончаются одинаково, но лишь для невидящих. Самые высокие поднимают над кроной, проползя до их концов, можно почувствовать, как они прогибаются под твоей тяжестью, а если будет ветрено, услышать поскрипывание невидимой двери и покачаться со своей веткой над пустотой принюхиваясь к закрытому пути. Слепой влезает на этот дуб, когда скучает по лесу. Рукам и ногам неспокойно, голова полна словами, и он утешается, посылая себя вверх по водосточным трубам, по кирпичной кладке, до крыши, по ячейкам дворовой сетки, по стволам деревьев, до самых хрупких веток. Он нравится себе, когда делает такие вещи. На дубе он не был уже давно, Ему хорошо здесь, как в знакомом доме, и даже если горбач сейчас прогонит его, он унесет с собой кое-что ценное. Его тревогу и страх, давнюю песню, запах табака, радость на нет и плеск рыбьих плавников в дубовых ветвях. Образ маленькой девочки, сидящей на корточках и сосущий палец. Девочки с тяжелым взглядом, в грязном платьице со следами яичного желтка и крови, в ободранных сандаликах пугающий Горбача. Он унесет его с собой. «Что ты берешь у нас без спроса, слепой?» Резко спрашивает Горбач. «Что ты всегда берешь у нас без спроса?» Слепой, ошеломленный его чуткостью, почти напуганный, облакачивается о шероховатую ветку. «Всегда, всегда. у нас...» что он всегда берет у них, в том числе у Горбача, не спросясь, и почему Горбач сказал об этом именно сейчас, когда он понял, что что-то взял. Он перемешивает и снова складывает сказанные Горбачом слова, внимательно слушаясь в них, и, наконец, понимает, что Горбач имел в виду не совсем то, о чем он подумал вначале, не то, что слепой взял у него сейчас. «Все хватают где могут», — говорит он, — «разве ты не таков?» Все мы берем друг у друга что-то. Ветка Горбача вздрагивает от его движения. Может, он дернулся, а может быть, стукнул по ней. Все берут, но ты особенно. Ты жадный, слепой. Ты берешь как вор, и это сразу заметно. Иногда мне кажется, что ты кормишься нашими мыслями, что самого тебя нет, а есть только то, что ты забрал у нас, и это украденное... Оно ходит среди нас, разговаривает и принюхивается, и делает вид, что ничем не отличается от любого другого. Иногда я чувствую, как пустею от твоего присутствия. Иногда я слышу свои слова от тебя, слова, которых при тебе не произносил. Логи называют тебя оборотнем. Говорят, что ты воруешь чужие сны. Над этим принято смеяться, как над всеми глупостями. Но это правда. Я это знаю давно». «А еще я знаю, что ты подделка. Наши осколки, собранные в одно целое». «Которые стали вашим вожаком», — подсказывает слепой, без тени иронии или обиды. В голосе Горбача он не расслышал убежденности, только желание оскорбить. «Можешь поверить мне на слово, Горбач? Я существовал и за пределами дома, без вашей помощи». Возможно, Горбач улыбнулся. Слепому известно, на чем основано это суеверие. Больше всего на его привычке незаметно копировать интонации собеседника. Это происходит само собой, почти бессознательно. Приближает собеседника, помогает понять. Иногда это помогает угадывать чужие мысли. Но сама по себе такая привычка не могла бы внушить Горбачу желание обидеть его. «У меня были мои сны», — говорит Горбач. «Только мои, мое тайное место. Никто о нем не знал, кроме меня». «А ты явился туда и все испоганил. Подсунул мне этого жуткого ребенка, который все время прячется, а потом выскакивает, когда не ждешь, кусается и царапается, как росомаха. Превратил мои сны в кошмар. Теперь я даже в спальне не могу находиться. Все время кажется, что она вот-вот откуда-нибудь выскочит и вцепится в лицо. А уж спать не могу и подавно. Только на дереве и по чуть-чуть» и «Я знаю, зачем ты это сделал. Не можешь перенести, когда кто-то сбегает от тебя, да? Куда-то, где ты? Никто!» Слепой смеется. «С чего ты взял, что это только твои сны? Что это вообще сны?» От Горбача начинает пахнуть опасностью. Запах настолько силен, что заставляет Слепого вцепиться в ближайшую ветку, хотя она недостаточно толста.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 и Я не видел снов до того, — сухо отвечает слепой. Я, если ты помнишь, незрячий. горбачка пошится на своей ветке, меняя позу. Щелкает зажигалкой. Щелкает и щелкает много раз, пока вокруг не расплываются сладковатые облачка с ванильным запахом. «Так и я прыгун?» — спрашивает Горбач невнятно. Ему мешает трубка, зажатая в зубах. Вытащив ее, он признается. «Меня всегда смешило это слово». Слепой пожимает плечами. «Можешь называть себя иначе. Суть от этого не изменится». «А то маленькое чудовище, которое — это крестное», — перебивает его слепой. «Мне пришлось ее туда затащить, и не моя вина, что она превратилась в то, во что превратилась. Я оставил ее у тебя, чтобы ты, наконец, проснулся». Горбач молчит так долго, что слепому начинает казаться, что он уже не заговорит никогда. «Дыма больше нет, трубка должна быть погасла». «Чёрт!» — наконец говорит Горбач. «Я знаю, что ты не врешь но поверить в это всё равно не смогу. Это правда то, что болтают про неё истервятника?» «По большей части», — отвечает слепой, вставая. «Она здорово меня искусала». «Знаю». Горбач тоже встаёт. «И ты влез сюда, только чтобы мне всё это объяснить?» — недоверчиво спрашивает он. «Нет». Я влез сюда, чтобы попросить тебя сыграть мне. Мне нужен флейтист в выпускную ночь. Кто-то, кто и прыгун, и играет на флейте. Зачем? Судя по тону, Горбач догадывается, зачем. и Ему это вовсе не нравится. Чтобы увести неразумных. Слепой догадывается, что Горбач смотрит на него с ужасом. «Дюжину», — говорит он, — «мне нужен кто-то, за кем они побегут и поедут, кто-то, кто сумеет их всех перевести». Гамельнский крысолов. Он должен любить детей и животных. Он должен быть из тех, за кем увязываются бездомные щенки и голодные котята. Он должен суметь сыграть для них так, чтобы они знали, там впереди теплый дом и вкусная колбаса. Горбач опять садится. «Чушь какая-то!» — бормочет он. «Полная чушь! Ты вообще понимаешь, что ты несешь, слепой? Какой я тебе, крысолов? Он существует только в сказке. И я, не он. Я вообще в это не верю!» «Верить не обязательно». На нетто сбрасывает на голову Горбачу немного мусора и кокетливо каркает. Горбач стряхивает с волос мелкие веточки, которыми она его украсила. «Уходи!» — просит он. «Пожалуйста!» Слепой спускается на нижнюю ветку, но не успевает съехать по стволу до следующей развилки. Горбач хватает его за рукав. «Ты не можешь знать обо мне такие вещи», — говорит он. «Ты просто предполагаешь, что я тот, кто тебе нужен». Слепой освобождает рукав. «Я иногда бываю оборотнем», — говорит он. «А это почти собака. Так что, извини, я знаю, за кем увязался бы, если бы был щенком. В этом вся разница между мной и тобой». В том, что во мне чуть больше собаки. «В тебе до хрена чуть больше всего!» — бормочет Горбач. «И чуть меньше человека, который уже не умещается там, где столько всего понапихано!» на ты же любишь собак. Они лучше людей. Значит, и я лучше. Тебя я не люблю. Потому что я не ем у тебя с рук и не виляю хвостом». Горбач молчит. Слепому кажется, что он что-то жует. «Неужели тоже дубовый лист?» «Я не стал бы стрелять во второй раз», — говорит он нехотя. «Меня и после первого раза чуть не стошнило. Они сказали, что ты съел кролика, того, что пропал из клетки, того, которого мы искали по всему дому. Рекс показал мне его кости и шкурку. Они сказали, что ты съел его сырым. Я хотел избить тебя, а потом взял арбалет и устроил охоту. Как кино, как какой-нибудь мстящий киноиндеец». «За кролика!» Горбач издает нервный смешок. «Защитник природы!» «Не ел я его. Неужели, убив кролика, я бы стал держать его кости у себя под кроватью?» «Откуда ты знаешь, где они были?» Я их нашел. Подумал, что это крысиные. И выкинул. «Может, ты не врешь?» Вздыхает Горбач. «Откуда мне знать? Прости, что наговорил тебе всякого. Я и про ту песню соврал. На самом деле, я хорошо ее помню». Просто не люблю, когда подслушивают, что я играю. Вообще не люблю, когда меня слушают, когда читают мои стихи, смотрят мои сны. Хочется иметь хоть что-то свое, куда бы никто не лез. Он опять вздыхает. А как это, когда смотришь чужие сны? Слепой задумывается. Как? Печально, мучительно. Сны никогда не расскажут о чем-то, что по-настоящему интересует. Ни один предмет не есть то, что он есть в чьем-то сне. Все слишком зыбко, превращение слишком быстро присмотревшись к любому лицу, потеряешь его. Лишь по крохам, по едва заметному сходству, пройдя по знакомым следам через множество снов, можно сложить картину мира. Можно даже попытаться найти там себя. С какого-то дня собственное лицо, как белая бумажная маска, станет встречаться все чаще и чаще, пока однажды ты не заглянешь себе в глаза, и не удивишься их прозрачности. «А я красивый!» Подумаешь ты с восторгом. Твое самодовольство станет заметно окружающим и еще больше отвратит их от тебя. Но тебе это будет безразлично. Ты проживешь некоторое время счастливым и даже начнешь изредка причесываться до следующей встречи с самим собой, на которой глаза у тебя будут белесыми и мертвыми, как у вареной рыбы, а лицо покрыто мерзкими прыщами. Это приведет тебя в ужас». Ты завесишь лицо волосами, спрячешь глаза под темные очки и заживешь изгоем, веря в то, что слишком отвратителен чтобы приближаться к людям. До следующей встречи во сне, где глаз у тебя не будет вовсе. Ты обозлишься на тех, кто видел тебя безглазым и страшным, и перестанешь посещать их сны, пока однажды не поймешь, что все обман, как твое лицо. В любом сне любого чужого и только одно имеет значение — что ты узнал какими бывают сами сновидцы когда их рядом с собой нет он пытается объяснить это горбачу, но чувствует что получилось плохо горбач ничего не понял ему по прежнему кажется что смотреть чужой сон должно быть интересно слепой говорит себе что это неважно не затем он залез сюда чтобы в чем то оправдываться и даже не за тем чтобы уговаривать его удивляют вопросы горбача. «Неужели так важно, что ты видишь, когда смотришь чужой сон? Неужели Горбачу жаль делиться с ним обрывками своих сновидений?» «Ладно», — говорит он, — «я спущусь». «Погоди!» — в голосе Горбача паника. «Я о многом еще не спросил!» Слепой садится на ветку. Не на ту удобную, как стул или твердое кресло. Это скорее раздваивающийся порог, на котором задерживаются уходящие. Горбач напряженно сопит, ловит трудноуловимые вопросы. Он многое знает, но знания эти хранятся в виде песен, стихов, поговорок и детских считалок. Любое чудо дома, разжеванное и проглоченное им в том возрасте, когда чудеса воспринимаются частью обыденного, и на самом деле Горбачу известны ответы почти на все вопросы, которые он мог бы задать. Чем дольше он ищет их, тем лучше понимает это. Слепой ждет, мысленно перескакивая с Горбачом через ступеньки незаданных вопросов. «Одна, вторая, третья». «Что теперь с нею будет?» — спрашивает Горбач. «С этой, с крестной. Она останется там навсегда?» Слепой кивает. «Останется. А что с ней будет, это не наша с тобой забота». «Она слишком маленькая». Слепой обшаривает карманы в поисках сигарет и ничего не находит. «Маленькая, зато живучая», — говорит он. Горбач некоторое время молчит, переваривая этот довод. «А где она спрятана?» — спрашивает он с отвращением. «Ну, ты понял. Где она лежит? Взрослая». Слепой знает, что Горбач сейчас себе представил как окуклившуюся крёстную, извлекают откуда-нибудь из шкафчика в раздевалке при спортзале, и какое неизгладимое впечатление это производит на воспитателей. «Её нигде нет, кроме как в лесу», — отвечает он. «Я перетащил её целиком». Он морщится, предвидя следующий вопрос, потому что как раз об этом ничего не говорится ни в стихах, ни в песнях, ни в считалках. «Разве это возможно?» — спрашивает Горбач. «Да». «Но очень трудно. На самом деле, такого делать нельзя», — признается слепой. «Дом этого не любит. Потом приходится расплачиваться». «Страхом», — добавляет он про себя, — «возможностью потерять все, беспомощностью, изгнанием и даже смертью». «Когда Ральф увез меня», — говорит он, передернувшись, — «я думал, это конец. Он сказал, что не вернет меня в дом, пока я не скажу, куда она пропала. Где мы ее спрятали?» «И знаешь, если бы я не перетащил ее всю, я бы, наверное, сказал, «Никогда в жизни мне не было так страшно. Я превратился в полное ничтожество». Слепой дрожит, не замечая этого, и запахивает на груди свой пиджак без пуговиц. Он не знает, насколько выразительна сейчас его фигура, и удивленно отшатывается от протянутой руки Горбача. «Не говори об этом», — Горбач встряхивает его за плечо. «Я все понял. Я не стану просить, чтобы ты перевел меня целиком». «Не проси», — качает головой слепой, — «я сделал бы это только для одного человека. За него я готов так платить. Больше ни за кого». «Успокойся», — говорит Горбач, — «просто не думай об этом, ладно?» Слепой кивает. «Я найду тебя уже там. Найду и переведу. За наполовину ушедшего мне ничего не будет. Наверное. Я надеюсь. Но на это может уйти много времени». «Не надо» твердо говорит Горбач, — мне это не нужно. Слепой кивает и соскальзывает вниз по стволу. Чем ближе к земле, тем прохладнее, словно там не остывающая после дневного пекла асфальт и растрескавшаяся земля, а море высокой травы. С последней развилки слепой спрыгивает на землю и пальцы нащупывают в подсохшей траве квадратики картона. Их много, словно кто-то рассыпал под дубом крупный пазл. Вопрос о оракулу. Слепой подбирает один кусочек и прячет его в карман. «Эй!» — окликает его сверху печальный голос. «А что, по-твоему, должен играть крысолов?» «Мадригал Генриха Восьмого», — отвечает слепой, не задумываясь. <связывая> Табаки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 он Рассылал в разные журналы статьи, подписанные псевдонимом Тарантул, но их почти никогда не печатали, потому что он в основном ругал правительство и все организации, с которыми ему доводилось сталкиваться. В общем, брызгал ядом, как он сам это называл, а такое никто не станет печатать. У него, по-моему, лет за десять только и взяли, что одну статью о старинных музыкальных инструментах. Все его родственники дождаться не могли, когда он помрет, чтобы поживиться его деньгами. Он об этом, конечно, знал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 Слабоумных не принимали, потому что он сам составил учебную программу, а она была усложненной, слабоумному ее было не осилить. У него были даже неприятности из-за этого. Его обвиняли в том, что он угрохал все деньги на один разваливающийся приют, хотя на них можно было построить 20 таких приютов, а потом еще ограничил доступ в него самым богом обиженным. «Табаки», — возмущенно говорит дракон, — «откуда ты знаешь всякие такие штуки, да еще с такими подробностями? Признайся, что ты все это выдумал».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 «А тебе только дай кого-нибудь почествовать! Надо, не надо!» — бурчит дракон, не сводя с меня подозрительного взгляда. «Ни в каких архивах не могло быть того, что он тут нам развешал по ушам!» «Но ведь было же!» — изумляется ангел. «И согласись, что культ паука существует в доме, восходя к давнейшим временам. Взять хотя бы всем известные стихи!» Негодующий рев дракона заглушает всем известные стихи.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 учишься пыхтишь, пересчитываешь своё добро и незаметно забываешь, с чего, собственно, начал паковаться. Зато вспоминаешь много всего другого, потому что любой предмет — это времена, события и люди, спрессованные в твёрдую форму и подлежащие размещению среди прочих, себе подобных. Рюкзаку моему лет сорок, сейчас таких прочных не шьют. На нём заплатки из настоящей кожи, тяжёлые латунные пряжки —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 Ощущение, сходное с тем, что бывает, когда вдруг захлопнут дверь перед самым твоим носом. Вот только что был собеседник, а вот его уже и нет. Со вздохом снимаю с лорда очки зеркальца. Конверт с наклейками еще не упакован. Перебираю хранящиеся в нем образцы. Нахожу два подходящих, отколупываю из бумажек и приклеиваю на одно зеркальное стеклышко большую клубничину, а на другое — человечка со спущенными штанами. Вдеваю душки обратно за лордовые уши и опускаю очки ему на переносицу. Вид лорда сразу становится более праздничным. «Душа моя просит музыки», — говорю я курильщику, — «но ничего нового и незаслушанного у нас нет. Значит, надо оживить обстановку яркими красками». «Можешь раскрасить меня», — уныло предлагает курильщик, «или устроить пожар».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 Как будто я много лет подряд умолял его пошарить там, и вот сегодня он, наконец, сказал мне свое твердое «нет». «Что ж так?» — спрашиваю. Молчит. Многозначительно. Осуждая, надполагать, мои противоугонные приспособления. Никто из моих знакомых не умеет так многословно молчать, как курильщик. Так всесторонне охватывая тему. Я покоюсь дальше, с уважением вслушиваясь в перегруженную тишину. Лорд продолжает спать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 на воду, фургоны в круг, орудия к бою, пли!» На чём наше с лордом музицирование заканчивается? В после вопилки тишине открываю глаза и вижу сфинкса, сидящего на тумбочке. «Опять», — говорит он, — «опять», — обречённо соглашаюсь я. Разного рода выкрики поселились во мне с недавних пор.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 Подъезжая к перекрестку, вспоминаю. амаданна Брейна. Он каждые два дня меняет облик. То он идет, глянешь со стороны, не дать не взять молоденький парнишка. А то обернется тварью, какой ужасной. И вот тогда-то берегись. Мне тут сказали не так давно, что, мол, кто-то его подстрелил. Но я-то думаю, кто ж его такого застрелит? Йейтс. Королева и дурак. Из сборника «Кельтские сумерки». Перевод Михайлина.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 «Рыжая в рубашке с огурцами, которую я откопал для нее в позапрошлый меняльный вторник. Русалка в сером жилете, в прорезях которого все еще вопросительные знаки. Двадцать почему, пугающих соответствующих обстановки и общего настроя «Бедняга», — говорит русалка, подразумевая пострадавшего. «Тепло, так говорит». «Действительно», — умиляюсь я. «Бедный он бедный, разнесчастный, пыльный». «Это он, наверное, про перекресточный фикус»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 «Давай, давай!» — шепчу я под нос. «Нагони тучек, пролейся дождем, напои деревья, искупай ворон!» «Колдует!» — с уважением замечает русалка. «Я тоже хочу уметь так, вызывать грозу!» «Месяц уже всем домом вызывают!» — фыркает рыже. «Если бы хоть кто-то из них это умел, нас бы давно затопило по самую крышу!» «А где вы, между прочим, пропадаете? В спальне, тоска и безлюдие. Все чуть что засыпают!»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 Рыжая хрюкает и, захлебнувшись кофе, громко стучит ногами под столом. «Да нет же, платье, конечно. Она хочет, чтобы все было как у людей». Представив Лерри у алтаря в кожаном прикиде, подцепляющего отрощенным на мизинце ногтем обручальное кольцо, я чуть не падаю в обморок. «Тьфу, какая гадость! Мещанство и мелкое каколюдство, иначе не назовешь. Но я все же дам им свое благословение и свадебный подарок». Прекрасно иллюстрированное издание «Камасутры». Мне вдруг становится ужасно грустно. Мало было Македонского с его осознанием своей сущности. Теперь еще Лэри собирается жениться. Я понимаю, что надо бы выпить что-нибудь покрепче кофе и утопить в этом чем-то свою скорбь о происходящем. Но кофейник на то кофейник, что здесь не раздобудешь ничего успокаивающего нервы. Вдруг вспоминаю, что рыжая всегда имеет при себе фляжку, и говорю, «Надо бы выпить по этому поводу».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 Недалекие логи вступают в брак, не думая о последствиях. Милые мальчики превращаются в брюзгливых и злопамятных юношей со склонностью к стукачеству. собственное отражение плюют на наши седины. «Ух ты!» — изумляется рыже «А ведь он еще даже не отхлебнул». Рука лорда ложится на мое плечо, а его костыль со звоном стукает этому мустанговой гирьке для утяжеления. «Это он от моего кофе. Воровские натуры всегда пьянеют, поймев чужое».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 Лёжа на спине, я вижу хрустальный дождь, веером разлетающийся по полу. Стеклянные бисеринки повисают в воздухе и медленно падают, не поспев за более крупными осколками. Заворожённо протягиваю руку, чтобы поймать одну из бусин, но промахиваюсь».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 С эпилептиками такое случается. «Приступ? Эпилептик?» Филин раздражается неприятным хохотом. «Вот, значит, как вы у себя в четвертое это называете». Объясняю Филину, куда он может затолкать свое возмущение, изложенное письменной, обмотанной колючей проволокой. «Хам!» — бормочет Филин, вылезая из-под стола. Поредевшие кофейные капли шмякаются ему на затылок. дожидаясь пока он отползет подальше и высовываюсь. Ноги... Осколки, вода, пенные ошмётки. Кто-то пытается убирать, остальные расхаживают и таращатся. Псы, крысы и даже девушки. Забыли, наверное, что у нас война. Уцелевшая часть оконного стекла разрисована инием. Тронь, и всё осыплется. А посередине зияет дыра, смахивающая на морскую звезду. Я смотрю на неё, когда меня подбирает чёрный. Подбирает и уносит, деловито расталкивая расступающихся перед нами. Я ни о чём не спрашиваю.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 К воздушным я отнес тарелку, зонт и птичью клетку. Колдовским — стул с вороном, жуков, мандрагора обыкновенного и мешочек с бобами. Все остальное земное, исключая болото.